Глава 10. Хитрость сработала. Комплименты и добрые слова Греты придали Эрнсту уверенности, требовавшейся для выступления перед американскими студентами. Он с удовольствием ответил на их вопросы. Интерес к его учебе и будущей карьере заставил его почувствовать себя востребованным. Они хотели знать все про Германию и про то, как фюрер ведет ее к расцвету экономики. Хотя мысли о друзьях-евреях не шли у Эрнста из головы, он ни словом не упомянул нападение на них в ноябре или то, что их всех в одночасье отчислили из университета и прочих высших учебных заведений. Вместо этого он рассказал, что два года назад Гитлер запустил программу, по которой каждому германскому гражданину полагался автомобиль. Они были сильно впечатлены. А когда Эрнст закончил выступление, Ганс с Гретой пригласили его на ужин. Они сказали, что он отлично послужил стране, и ему приятно было, наконец, ощутить себя частью чего-то большего.